Разве вы не слышали? И вдруг сквозь путаницу шерстяных ниток на клетке я увидел снаружи что-то знакомое. Да. Продуктовая лавка миссис Петл. Она ненавидит, когда я дрыгну на её овощах. А, вот, кажется, и пиццерия. Нет нужды спрашивать. Мой заказ пепперони. Потом я сообразил, что мы, наверное, около школы Элли. потому что увидел охранницу. После этой битвы на школьном дворе, когда шерсть летела по всея круге, э она при виде меня всякий раз шикает. Кошмар. Сзади раздались голоса. Это дети весело болтали на переходе. Что у тебя в коробке? Это Генри, палочник. А у тебя в банке? Берта. Чего? Я видел, Джордж несёт кролика. Ассури на мышку. У меня подскочило сердце. Четверг. Вечернее шоу «Мое замечательное домашнее животное». Так может, Элли здесь пройдет? Я бы громко заорал. Вдруг она узнает мой голос. Вдруг меня спасут. Но мои надежды тут же испарились. Я услышал. Жалко бедную Элли, правда? Но шо, Элли? Почему, бедная? Разве она сегодня не придёт? Нет. Разве ты не слышала? Её домашнего любимца похитили. Кого? Тафи. Замечательного котика, о котором она болтала не переставая. Да, его. Она говорила, он такой красивый и сильный и умный. Она по нему так скучает. Потратила все свои сбережения на листовку "Потерялся кот". и раздаёт её по всему городу. Может, она сегодня всё-таки придёт, чтобы раздать остатки собравшимся? Может, навряд ли. Представь, каково ей будет смотреть на наших зверят и нас, таких счастливых. Нет, не придёт она. Даже ради своего любимого Тафи. Ох, Элли, беднюшка. О, у меня сердце упало. Если Элли не отважится прийти, то и те ещё не здоровать. Обычный набор. Дети побежали в школу. Потам сквозь шерстяную завесу я увидел классную руководительницу Элли. Она вышла на встречу Арифо. А вот и вы. Я уже начала беспокоиться. Все уже собрались? Я даже принесла своего попугая Гэггери. Пусть тоже поучаствует. детям не терпится услышать вашу лекцию о том, как правильно заботиться о животных. Да уж, горько подумал я. Вот уж кто заботливый сверх всякой меры. Как он раскачивал мою клетку, страшно вспомнить. Ариф широко улыбался. Простите, сказал он. Не так легко было дотащить этого толстомясового от парка до школы. Нет, Вы это слышали? Толстомесово. Мило. Учительница взглянула на клетку, но за нитками меня не увидела. И мы вошли в школу втроём. Ариф бесчестинный, любительница попугаев и я. Ариф взгромоздил клетку на стол рядом с другими животными. Я гляделся. Жалкое зрелище. Парочка трусливых мышей жмущихся к дальнему концу клетки. Да я на них всего лишь взглянул. Я не притворялся, что сейчас поймаю. Как ворём с безмозглой рыбой, выловленной из пруда Бандер же волосах грабиянов. Мальчишка, которого я царапал, до сих пор то и делать, оно у врод сотня ещё царапино к моему удовольствию. Крыволек, такой старый, что еле-еле душа в теле. Попугай Грегория Думаю, он, но не скажу наверняка. Клетка была накрыта платком. Морская свинка, змея, семейство хомяков, глупая собачонка, полвина меньше меня, две песклявые песчанки. Короче, обычный набор. Что ж, утешил я себя. По крайней мере, станов зо звездой этого шоу. Ведь это Ариф читает лекции, и принёс он меня. Наверное, считает котов особенными зверями. Тут Ариф начал говорить, беря по очереди со стола клетки, банки и коробки. Рыбку похвалил. Её не перекамливают, поэтому она в хорошей форме. Посесёкал с песчанками. Какие симпатяги, но ну, играйте с ними поаккуратнее. Про собак. Их важно правильно дрессировать. И так далее... и тому подобное про то, как ухаживать за животными. Как тебе такой совет, Ариб? Не раскачивайте их в клетки. Вот сколько-то. Тысячу раз слышанное. Мол, клетки нужно содержать в чистоте и следить, чтобы в этих смехотворных бедолах, которые сами за собой ухаживать не в состоянии, была свежая вода. Дополнительный совет от меня. Не парьтесь. Заведите кота. Щез возовая. Нам мне дали понять, чтоб я не смел издавать никаких мявов. Иначе получу пинок под столом. Куда он до срока припрятал клетку? Понимаете, я надеялся, что несмотря на отсутствие Элли, когда Ариф наконец перейдёт к рассказу обо мне и снимет с против завесь из ниток, кто-нибудь с акаце авеню непременно меня узнает и закричит: "Кота-крат! Это же кот Элли!" Вернее, его не бедно. И будет мне спасение. Ну, наконец-то настал мой черёд. Арив сорвал нитки, чтобы меня было хорошо видно, и поднял меня на стол. Видите? сказал он, печально качая головой. Видите, что бывает, если не следовать правилам содержания животных? Я мегнул. Что-то не понял. Он продолжал: Возьмите этого кота. Он явно из хорошей семьи. Шостка у него густая и блестящая. Взгляд ясный. Лапы в отличном состоянии. Но спасибо тебе, добрый человек. Спасибо, что указал на очевидное. Я отличный образчик семейства кошачьих. Но, сказала Рип. Что, простите? Но? Я повернул голову. И он ставился ему в глаза. Верите, нет? У него хватило наглости продолжать. Но этот кот – идеальный обращик того, чего все мы хотим избежать, заводя домашнее животное. Этому коту позволили разъесться. В недавнем времени его ужасно-ужасно перекармливали. И это видно невооруженным глазом, не правда ли? Он поднял клетку над столом и покачал. Как бы приглашая всех пялиться без стеснения. Какая наглость. Согласен. Мусорное ведро мис Уиппи, Рок изобилия, полный великолепных отбросов. Но вряд ли на них можно так уж сильно разжорить за несколько дней. Вороньё. Хотя, слушай, Арифа, вы бы поверили. Он продолжал выставлять меня на посмешище. Поглядите, какого размер этого кота. Нет сомнений, что эта особь мужского пола всегда была склонна к полноте. Но вглядитесь внимательнее. Данный кот – печальная иллюстрация того, что может случиться с вашим домашним любимцем, если не придерживаться строгой диеты. С грустью констатирую, что этот кот слишком толст. И снова бой. Ой, да ладно, ладно вам. Ну так состройте грозную физиономию и погрозите мне пальчиком. Да, я его поцарапал. Сильно поцарапал. Агобако. Пока он распространялся о том, как я распустился и разжирел, и как скоро мне грозит инфаркт, если я не похудею до прежнего нормального размера, я просунул лапу сквозь прозья и впился ему в запястье. Омора. Как он заопит? Ой. клетковый ранил. Неприятненько. Я ударился головой о прутья. Так что понятное дело, я сделал то же, что и вы вы сделали. Окажись на моём месте. Процарапал ещё раз за ладышко. Он заорал ещё громче. Ой. Огадайте, что дальше. Он разбудил попугая Григория. Не надо винить меня. Разве виноват я, что Грегори с просонок не понял, где находится, и решил, что мы снова репетируем нашу распрекрасную песню «Хор диких котов». Так что Грегори исполнил партию сразу четырёх голосов. Громко. Очень громко. Так громко, что некоторые критично-немузыкальные люди побросал печенье и сок заткнули руками уши. Хомяки по соседству со мной принялись вкапываться в опилки. Я завал. Даже змея как будто поморщилась. И я подумал: не выступить ли за кампанию? Это же моя любимая песня. И вот тогда зрители один за другим стали выскакивать из зала. И я считаю это очень грубо. Грегори продолжал петь. На самом деле, он был в ударе и пел уже за восьмерых. Толпа амолись, и течьи звери стояли на сцене. Зажав пальцами уши, они подскакивали к столу и хватали свои коробки клетки банки. У двери и возле них небольшой затор, потому что в проходе два человека пытались замедлить исход остальных, вручая им листовки. И одной из них была Элли. Да, Элли. Я слышал, как она кричала бегущим мимо. Пожалуйста, прошу вас, возьмите фотографию моего любимого котика. И если увидите, позвоните мне. Можно было не поворачивать шею. Я и так знал, что там моё изображение, а не какого-нибудь нового пушистого котёнка, которого она назвала сладкий пирожок или пенси-венси. Я ей просто поверил и вздохнул, что есть мочи. Элли знала эту песню. Она часто слышала её лунными ночами. Она узнала мой голос. Нарвад бежал в обратном направлении, на Элли ранее на ходу объявления прорваться ко мне и бросилась к клетке. Тафи. О, Тафи, наконец-то я тебя нашла. Спасибо небесам. Я морвы коло как бешеный. Она потянулась открыть дверцу, но Рик перестал сосать царапину на руке, остановил её. Стой, не выпускай этого кота. Он опасан. Элли вытаращилась на него. Ничего, он не опасен. Я знаю, это мой кот. Эрив затряс головой. Нет, нет, ты ошибаешься. Многое коты похожи. А этот не может быть твой. Его зовут Кискинс, и я везу его на уколы, потому что он едет в Испанию. Элли положила руку на клетку. Нет, не едет, сказала она. Его зовут Таффи, и уколы ему уже делали. И хозяйка его, я. Видите, какой умница? Нарочно запел свою любимую песню, чтобы я его узнала. Не твой он. Нет, мой. Могу доказать. Быстрее молнии она подняла щеколду и распахнула дверцу. Я не ласкон вообще-то. Но когда речь о спасении, тут уж не до гордости. Я не стал медлить. И я бросился прямо в руки Элли, и мурлыкал, мурлыкал, и тёрся, тёрся головой о её подбородок. И делал все те групповые постыдные вещи, что демонстрируют говодные коты. Если у них кишка тонкая, просто глянуть на хозяина говодным взглядом, означающим: "Давай, корми". "Видите?" сказала Элли. "Тафи совсем не опасный. Он замечательный, добрый, умный котик." И я вам его не отдам. Ариф собирался заспорить, но тут к нам пробилась мама Элли и сказала: "Да, это явно наш кот. Его украли у кого-неделю назад. Мы по всему городу его портрет развесили. Можете либо вас просить". Элли жала меня ещё крепче. "Теперь, видите?" сказала она Арифу. "Потом сняла с невас меня покрытый драгоценными камушками ошейник" и положила на стол. «Клетку и ошейник можете оставить себе?» Я был ей обязан спасением, и потому не стал спорить. Арифу я подарил такой пример на взгляд. «А вы со своим дружком-ветеринаром остались с носом!» После того, как мисс Уиппи призналась по телефону, что и в самом деле похитила меня несколько дней назад, Ариф прекратил спорить. И Элли с мамой по очереди несли меня домой. Полный триумф. Мой любимый, чудесный, удивительный Таффи. Когда мы подошли к двери нашего дома, я вывернулся из рук Элли. Хватит баловать ребёнка. Затем, с видом более чем хладнокровным, переступил порог, проходя под новыми, блестящими, отрасшими за неделю листьями, и я дорожственно к Эвно. Славно выглядишь. Комнатное растение. Я помахал сковородки и пианино. Привет, дрожбаны! Я вернулся. И отправился наверх поздороваться с будильником и тапочками. Элли шла за мной со старым ошейником в руке. Ох, Таффи, как я рада, что ты дома. Она надела мне ошейник. Он был еще важным от ее слез. Но я, наверное, должен быть за это только благодарен. Ганца, канцо, девочка спасла меня от худшего участия. Я разрешил ей обнять меня нежно-нежно. Она зарылась лицом в мою шерстку. Ох, Таффи, мой любимый, чудесный, удивительный Таффи. Таффи, которого я так люблю и всегда буду любить, вечно-привечно. И я позволил ей ещё одно объятие, а потом вырвался и отправился вниз к сковороде. Эвит, эй, мама, не слышали, как этот противный ветеринар распинался о моей толщине? А я прогодавался. Вы обещали, что никогда меня не забудете. Тигр, Снеженка и Белла развлекались, качаясь на косо лежащем водопроводном люке. Привет. Говорю, вскакивая на люк рядом с Беллой. Это я. И я вернулся. Кто это? спросил Тигр. А моего знаем? спросила Белла. Я что-то не припоминаю, сказала Снеженка. Ой, да ладно, а вы чего? Обещали ведь не забыть меня. Они прекратили дразниться и давай расспрашивать. Я рассказал о своих опасных приключениях и случайном спасении. Они помогли мне снять ошейник. «Только поглядите на этот ошейник», — сказал Тигр. «Мокрый? Заметь, я не удивлён». Последние дни Элли рыдала, почти не переставая. «Это правда», — сказала Снежинка. Мама пыталась её отвлечь. Предлагала взять котёнка, похожего на пушинку. А она только громче ревела. Вздохнул Тигр. «Приятно слышать». Полчаса мы играли в метание кольца с ошейником, пока он не высох. Потом они помогли мне снова натянуть его. Думаю, безопасности ради надо его немного поносить, пока всё не утихнет и мисс Уиппи не найдёт себе другого мышелова и не отчалит в Испанию. Да, здесь пока безопасней всего. Да и приятней. В родном-то доме. Селли. Что ж, это конец приключений кота-убийцы. Текст читал Кью Галокос.